Глава 33. Близок, конец. Перемены в состоянии горячечного больного медленны и неверны. Перемены в состоянии этого горячечного мира быстрые и бесповоротны. Крошке Дорит суждено было следить за переменами того и другого рода. Стены Маршалси принимали ее под свою тень, как свое дитя, В те часы дня, когда она заботилась о кленами, ухаживала за ним, смотрела за ним и, даже расставшись с ним, посвящала ему свою любовь и заботы. Жизнь по ту сторону тюремных ворот тоже предъявляла к ней свои требования, и она удовлетворяла их с неистощимым терпением. Тут была Фанни, гордая, капризная, раздражительная. Далеко подвинувшаяся в том неприятном положении, которое мешало ей являться в обществе, и так бесила ее в тот вечер, когда мистер Мердель явился за ножичком в черепаховой оправе, носившаяся со своими обидами и оскорблявшаяся, если кто-нибудь пробовал ее утешать. Тут был ее брат, расслабленный, тщеславный, пьяный. Юноша-старик, с дрожью в теле, заплетающимся языком, точно деньги, так неожиданно доставшиеся на его долю, застряли у него во рту, не способные шагу ступить без посторонней помощи и покробительствовавшей сестре, которую всегда любил эгоистической любовью. Эта отрицательная заслуга всегда оставалась за злополучным типом, позволяя ей ухаживать за ним. Тут была миссис Мердель в кружевном трауре. Возможно, что первый обращик этого траура был изорван на клочки в припадке горя и заменен наилучшим парижским изделием. Боровшаяся с Фанни лицом к лицу, ежечасно вздымая перед ней свой безутешный бюст. Тут был злополучный мистер Спарклер, не знавший, как ему быть между двух огней, и робко советовавший им признать, что обе они чертовски славные женщины, без всяких этаких глупостей, за каковой проект обе с яростью накидывались на него. Тут была и миссис Дженераль, вернувшаяся на родину из дальних стран и присылавшая по Персику и призме с каждой почтой, требуя новых рекомендаций, которые помогли бы ей занять то или иное вакантное место. Кстати, чтобы покончить с этой замечательной дамой, вряд ли можно было найти на свете другую даму, столь пригодную для всяких вакантных мест, судя по множеству теплых и убедительных рекомендаций. И вряд ли была другая дама, от которой бы так шарахались прочь ее пылкие благородные поклонники. В первую минуту суматохи, вызванной смертью мистера Мердля, многие высокопоставленные лица не знали, как им быть с его супругой. Утешать ли ее или закрыть перед ней двери, но так как по здравом обсуждении дела казалось выгоднее для оправдания собственного легковерия признать, что она была жестоко обманута, то они милостиво допустили это и продолжали принимать ее. Словом, миссис Мердель, как женщина светская и благовоспитанная, несчастная жертва грубого варвара, ибо мистер Мердель, был признан таковым от головы до пят с той минуты, когда оказалось, что он нищий, была принята под защиту своим кругом ради выгод этого самого круга. В обмен за эту любезность она давала понять, что относится к вероломной тени покойного с большим негодованием, чем кто бы то ни было, и таким образом вышла из горнила испытаний целой и невредимой, как и можно было ждать от такой умной женщины. К счастью для мистера Спарклера, его должность оказалась одной из тех полочек, куда джентльмена помещают на всю жизнь, если только не найдут нужным переставить его повыше. Таким образом, этот патриот своего отечества мог крепко ухватиться за свое знамя, знамя дня получения жалования, и держал его твердо, как настоящий Нельсон, Пользуясь плодами его неустрашимости, миссис Парклер и миссис Мердель, водворившись в различных этажах изящного маленького храма неудобств, с вечным запахом третьей супа и конюшни, выступали на общественной арене в качестве заклятых соперниц. Глядя на всю эту чепуху, крошка Дорит невольно спрашивала себя, в каком закоулке изящных апартаментов Фани поместятся ее будущие дети, и кто будет заботиться об этих еще не родившихся жертвах. Артур был слишком серьезно болен, чтобы можно было говорить с ним о каких-либо тревожных и волнующих вещах. И его выздоровление так существенно зависело от покоя, что единственной поддержкой крошки Дорит в это тяжелое время был мистер Мигльс. Он еще не вернулся в Англию, но она писала ему, при посредстве его дочери, тотчас после своего свидания с Артуром в Маршалсе и позднее, сообщая ему о всех своих тревогах, в особенности об одной это последнее обстоятельство, и заставляло его странствовать за границей вместо того, чтобы явиться в маршалсе. Не рассказывая содержании документов, попавших в руки Риго, крошка Дорит в общих чертах сообщила мистеру Мегльцу их историю, упомянув также об участи, постигшей негодяя. Старая деловая опытность, приобретенная во время лопаточки и весов, сразу подсказала мистеру Мегльцу, как важно найти подлинные документы. Ввиду этого он написал Крошке Дорит, что ее беспокойство вполне основательно и что он не вернется в Англию, не сделав попытки разыскать их. Тем временем мистер Генри Гоуин пришел к убеждению, что ему лучше не знаться с этими Мигольцами. По свойственной ему деликатности он не сказал об этом жене, а заявил лично мистеру Мигльцу, что они, очевидно, не подходят друг к другу и что поэтому самое лучшее для них – вежливо, без всяких ссор или неприятных сцен, разойтись и остаться наилучшими друзьями в мире, не поддерживая, однако, личных отношений». Бедный мистер Мегульс, который и сам чувствовал, что его присутствие не способствует семейному счастью дочери, ответил «Хорошо, Генри, вы муж милочки, вы заменили ей меня, если вы этого желаете быть по-вашему». Этот разрыв повлек за собой весьма существенную выгоду, которой Генри Гоуэн, быть может, и не предвидел, мистер и миссис Миголь стали еще щедрее к своей дочери с тех пор, как поддерживали отношения только с ней и с ее ребенком. Таким образом, денег у Гоуэна было в волю, но его благородный дух был избавлен от унизительной необходимости знать, откуда они берутся. При таких обстоятельствах мистер Мегльс, естественно, с жаром ухватился за представлявшееся ему занятия. Он знал о дочери, в каких городах и гостиницах останавливался Риго во время их путешествия, и решил, не теряя времени и не поднимая шума, посетить эти города и гостиницы. И если окажется, что Риго оставил где-нибудь неоплаченный счет и забыл шкатулку или ящик, уплатить по счету и взять эту шкатулку или ящик. Не имея другого спутника, кроме своей жены, мистер Мигельс начал свое паломничество и испытал много приключений. Немаловажным затруднением для него было то, что он совершенно не понимал людей, с которыми ему приходилось беседовать, а они не понимали его. Тем не менее, мистер Мигольдс с непоколебимой уверенностью, что английский язык – родной язык для всего мира, и не понимать его можно только по глупости, пускался в длинные разглагольствования с содержателями гостиниц, входил в подробные запутанные объяснения и решительно отказывался принимать ответы на местном языке на том основании, что все это ерунда. Иногда приглашались переводчики, но мистер Мигельс обращался к ним на таком специфическом жаргоне, что они моментально стушевывались и выходило еще хуже. Вряд ли, впрочем, он много потерял от этого, потому что, не найдя никаких оставленных вещей, он нашел такую кучу долгов и различных неблаговидных воспоминаний, связанных с фамилией, которая была единственным словом в его речи, понятным для окружающих, что почти всюду его осыпали оскорбительными обвинениями. Не менее четырех раз о мистере Мегльсе давали знать в полицию как об авантюристе, бродяге и мошеннике, но он с величайшим благодушием выслушивал обидные речи, значений которых не понимал, и направлялся к пароходу или дилижансу под конвоем местных жителей, желавших выпроводить его как бродягу, весело болтал с ними на английском языке впрочем в пределах этого языка мистер миггольс был не глупый смышленый и настойчивый человек добравшись наконец до парижа после неудачных поисков он отнюдь не упал духом тем более мы приближаемся к англии рассуждал он тем больше шансов найти эти бумаги вот что я скажу тебе мать по всей вероятности он припрятал их где нибудь в таком месте чтобы они всегда были под рукой а вместе с тем в безопасности от всяких покушений со стороны заинтересованных лиц в Англии. В Париже мистер Мегельс нашел письмо Крошки Дорит, адресованное к нему до востребования. Она сообщала, что по словам мистера Кленнама, с которым она разговаривала о погибшем иностранце, причем упомянула, что мистеру Мегельсу необходимо разузнать о его прошлом. Ригу был знаком с мисс Уэдд, которая живет в Кале, на такой-то улице, о чем мистер Кленом просил сообщить мистеру Миггельсу. «Ага!» — сказал мистер Миггельс. Вскоре после этого, насколько скорость была достижима в эпоху дилижансов, мистер Миггельс позвонил в натреснутый колокольчик у натреснутой калитки, и она отворилась, и в темном проходе появилась крестьянка с вопросом. «Что такое, сэр? Кого надо?» Услышав родную речь, мистер Мигглз пробормотал себе под нос, что у обитателей Кале все-таки есть кое-какой смысл в голове, и ответил. Мисс Уэд, моя милая! Затем его провели к мисс Уэд. Давненько мы не видались, сказал мистер Мигглз, откашливаясь. Надеюсь, что вы в добром здоровье, мисс Уэд. Не выразив со своей стороны надежды, что он или кто бы то ни было тоже обретается в добром здоровье, мисс Уэд спросила, чему она обязана честью видеть его еще раз. Тем временем мистер Мигльс окинул взглядом комнату, но не заметил ничего похожего на ящик. «Дело вот в чем, мисс Уэд», — отвечал он дружелюбным, ласковым, чтобы не сказать, заискивающим тоном. — Весьма возможно, что вы в состоянии разъяснить одно темное для меня обстоятельство. Надеюсь, что все недоразумения между нами покончены. Теперь уж ничего не поделаешь. Вы помните мою дочь? Как время-то летит. Она уже мать. При всей своей невинности мистер Мигельс не мог бы выбрать более неудачной темы. Он подождал, ожидая какого-нибудь сочувственного замечания со стороны мисс Вед, но ожидания его остались тщетными. «Вы для того и явились, чтобы побеседовать со мной об этом?» — спросила она после непродолжительного холодного молчания. «Нет-нет!» — возразил мистер Мигглз. «Нет, я думал, что ваша добрая натура вам кажется известна!» — перебила она с улыбкой. «Что на мою добрую натуру нечего рассчитывать!» «Не говорите этого!» — сказал мистер Мигульс. «Вы несправедливы к себе! Как бы то ни было, перейдем к делу!» Он сам почувствовал, что его попытки не привели ни к чему доброму. «Я слыхал от моего друга, мистера Кленома, который опасно заболел и до сих пор болен, о чем вам, конечно, неприятно будет услышать!» Он остановился, но она по-прежнему отвечала только молчанием. «Что вы были знакомы с неким Бландо, недавно погибшим в Лондоне вследствие несчастного случая?» «Нет-нет, не истолкуйте моих слов превратно. Я знаю, что это было очень поверхностное знакомство», сказал мистер Мегльц, ловко предупреждая гневные замечания, с которым, как он видел, она готова была к нему обратиться. «Мне это очень хорошо известно. Самое поверхностное знакомство. Но я бы желал знать...» Тот голос мистера Мидлса снова сделался заискивающим. «Не оставил ли он у вас, когда в последний раз возвращался в Англию, ящик с бумагами или пачку бумаг или вообще бумаги? Так не оставил ли он у вас на время с просьбой возвратить ему при первом требовании? Вот в чем вопрос». «Вот в чем вопрос», — повторила она. «Чей вопрос?» Мой! отвечал мистер Миглс, и не только мой, но и Кленема, и некоторых других лиц. Я уверен, продолжал мистер Миггальс, сердце которого вечно возвращалось к милочке, что вы не можете питать неприязненного чувства к моей дочери. Это невозможно. Так вот, между прочим, это и ее вопрос, так как дело касается одного из ее друзей, к которому она особенно расположена. Потому-то я и явился к вам и говорю прямо. Вот в чем вопрос, и спрашиваю. Что же? «Оставил он?» «Честное слово», — возразила она. «Я превратилась в какую-то мишень для вопросов со стороны всех, кто знал человека, которого я наняла однажды в жизни для своей надобности, и затем, расплатившись, отпустила на все четыре стороны». «Полноте», — сказал мистер Мигульс, «полноте! Не обижайтесь, ведь это самый простой вопрос в мире». «Документы, о которых я говорю, не принадлежали ему, были им присвоены незаконно, могут причинить неприятности людям, ни в чем не повинным, и потому-то законные владельцы разыскивают их. Он приехал в Англию через коле и есть основания думать, что не взял с собой документов, а вместе с тем желал иметь их под рукой и не решался доверить какому-нибудь субъекту одного с ним пошиба. Не оставил ли он их здесь?» Уверяю, что я ни за что в мире не желал бы обидеть вас. Я предлагаю вопрос вам лично, но вовсе не потому, что я относился как-нибудь особенно именно к вам. Я мог бы предложить его всякому другому, да и предлагал уже многим. Оставил он здесь что-нибудь? Нет. И вы ничего не знаете о них, мисс Вэд? Я ничего не знаю. Теперь я ответила на ваш странный вопрос. Он не оставлял здесь бумаг, и я ничего не знаю о них. «Так», — сказал мистер Мигельс, вставая, — «очень жаль. Надеюсь, я не слишком обеспокоил вас». «Татикором здоровыми мисс Ветт?» «Горет?» «О, да». «Я опять обмолвился», — сказал мистер Мигльс. «Ну, от этой привычки я вряд ли отделаюсь. Может быть, если бы я хорошенько подумал об этом, то и не дал бы ей шуточного имени. Но когда любишь молодежь, то и шутишь с нею, не подумав». «Если вас не затруднит это, мисс Уэд, передайте ей, что ее старый друг желает ей всего хорошего». Она ничего не отвечала на это, и мистер Миггельс оставил мрачную комнату, которую его добродушное лицо озаряло точно солнце. И, вернувшись в гостиницу к миссис Миггельс, сообщил ей кратко. «Мы разбиты, мать! Ничего не вышло!» Затем они отправились на лондонский пароход, отплывавший ночью, а затем в Маршалсе. Верный Джон был на дежурстве, когда папа и мама Мигльс явились под вечер в старушку. Он объявил, что мисс Дорит нет в тюрьме, но что она всегда бывает утром и вечером. Мистер Кленом поправляется медленно, и Мэгги, миссис Плорниш и мистер Батист ухаживают за ним поочередно. Мисс Дорит, наверное, придет вечером до звонка. Директор предоставил ей комнату наверху, где они могут подождать ее, если угодно. Считая неосторожным являться к Артуру без предупреждения, мистер Мигльс принял предложение, и они стали ожидать в комнате крошки Дорит, поглядывая сквозь решетку на тюремный двор. Вид этого жилища так подействовал на них, что миссис Мигльс начала плакать, а мистер Мигльс задыхаться. Он ходил взад и вперед по комнате, отдуваясь и тщетно стараясь освежить себя носовым платком, как вдруг дверь отворилась. «Э, боже милостивый!» — воскликнул мистер Миггельс. «Это не миздорет. Смотри-ка, мать! корем. Она самая, и в руках у нее был железный сундучок. Точно такой же сундучок Эфри видела в своем первом сне под мышкой двойника, который унес его из дому. Тетти Кором поставила его на пол у ног своего старого господина, и Тетти Кором бросилась на колени и восклицала не то в восторге, не то в отчаянии, полуплача, полусмеясь. — Простите, мой добрый господин! Возьмите меня опять, моя добрая госпожа! Вот я и пришла к вам! — "Тети", воскликнул мистер Медульс. — Вы его искали! — сказала Тетти Кором. — Вот он! Я сидела в соседней комнате и видела вас! «Я слышала, как вы спрашивали о нем, слышала, как она отвечала, что у нее ничего нет. Но я была там, когда он оставил этот ящик, и вот взяла его ночью и унесла. Вот он!» «На, дитя мое!» — воскликнул мистер Мигельс, задыхаясь сильнее прежнего. «Как же ты добралась сюда? Я приехала на проходе вместе с вами. Я сидела, закрывшись платком, на другом конце. Когда вы взяли на пристани карету, я взяла другую и поехала за вами». Она бы ни за что не отдала его, раз вы сказали, что он вам нужен. Она бы скорее бросила его в море или сожгла. Но вот он здесь. Это вот он здесь? Звучало невыразимым восторгом. Она не хотела, чтобы он оставлял его. Это я должна сказать. Но он оставил, и я знаю, что раз вы спросили о нем, и она отрицала это, то уж ни за что бы не отдала его вам. Но вот он здесь». «Дорогой господин, дорогая госпожа, возьмите меня опять к себе и называйте прежним именем. Возьмите меня хоть ради этого ящика. Вот он здесь». Папа и мама Мигльц никогда так не заслуживали этих названий, как принимая под свое покровительство заблудшую овечку. «О, я была так несчастна!» — воскликнула Тети кором, заливаясь слезами. «Так несчастна и так раскаивалась!» Я боялась ее с первой нашей встречи. Я знала, что она приобрела власть надо мной только потому, что понимала мои недостатки. Во мне гнездилось безумие, и она всегда умела его вызвать. Когда я приходила в такое состояние, мне казалось, что все против меня за мое рождение. И чем ласковее ко мне относились, тем сильнее я злилась. Мне казалось, что они торжествуют надо мной и нарочно делают так, чтобы я завидовала им» хотя я знаю и даже тогда знала, что у них ничего подобного и в мыслях не было. И моя милая барышня не так счастлива, как бы ей следовало быть. А я ушла от нее. Какой грубый и неблагодарный она должна считать меня. Но вы замолвите ей за меня словечко и попросите ее простить меня. Как и вы простили? Потому что теперь я не так дурна, как была прежде, доказывала Тетти Я и теперь дурна, но право не так, как прежде. Я видела миссу Уэд все это время. Точно мой портрет постарше. Она все перетолковывает на выворот и в самом лучшем видит только дурное. Она была передо мной все время, и все время она старалась только об одном. Сделать меня такой же несчастной, подозрительной и злобной, как она сама. Я не говорю, что ей нужно было много хлопотать об этом». — воскликнул Тетикором в сильнейшем порыве отчаяния. — Потому что я и без того зла. Я хочу только сказать, что после всего, что я испытала, я надеюсь уже быть не такой дурной, как раньше, а сделаться понемногу лучше. Я буду стараться. Я не остановлюсь на двадцати пяти. Я буду считать до двух тысяч пятисот, до двадцати пяти тысяч. Снова отворилась дверь, и Кором замолчала. Вошла крошка Дорит, и мистер Миддлс с гордым удовольствием вручил ей сундучок, и ее кроткое лицо озарилось радостной улыбкой. Теперь тайна была обеспечена. Она сохранит про себя все, что касалось ее самой. Он никогда не узнает об ее потере. Со временем он узнает все то важное, что касается его самого, но никогда не узнает о том, что касается только ее». «Все это прошло, все прощено, все забыто». «Нос, дорогая мисс Дарет", сказал мистер Миггельс. «Я деловой человек, или, по крайней мере, был деловым человеком, и в качестве такого намерен, не теряя времени, принять меры. Заходить ли мне к Артуру сегодня?» «Я думаю, лучше не сегодня. Я схожу к нему и узнаю, как он себя чувствует. Но я думаю, что лучше отложить ваше посещение до завтра». «Я думаю, так же, дорогая моя», — сказал мистер Мигльс. «Значит, сегодня я не пойду дальше этой неприятной комнаты. В таком случае мы увидимся через несколько дней не раньше. Но я вам объясню свои планы, когда вы вернетесь». Она ушла. Мистер Миггельс, выглянув за решетку, увидел, как она выходила из старушки на тюремный двор. Он ласково сказал. «Тати Карм, поди ко -ка мне на минутку, моя добрая девочка». Она подошла к окну. «Видишь ты эту молодую девушку, что была сейчас здесь? Эту маленькую, хрупкую, тихую фигурку? Тетти, посмотри, люди расступаются перед ней. Мужчины, бедные, оборванные, снимают перед ней шляпы. Ты ее видишь, Татикорем? «Да, сэр. Я слыхал, Тети, что ее называли прежде дочерью тюрьмы. Она родилась здесь и жила здесь много лет, а я здесь дышать не могу». Печальная участь родиться и воспитываться в таком месте Татикорем. Да, конечно, сэр. Если бы она постоянно думала о самой себе и воображала, что каждый, кто приходит сюда, смотрит на нее с презрением и насмешкой, она вела бы жалкое и, вероятно, бесполезное существование. А между тем я слышал Татикорем, что ее жизнь была подвигом милосердия, доброты и великодушия. — Сказать тебе, что, по моему мнению, видели перед собой эти глаза и что придало им такое выражение? — Скажите, сэр. — Долг, Тети Кором. Исполняй свой долг с ранних лет, и в жизни твоей не будет ничего, что уронило бы тебя в глазах Господа или твоих собственных. Они остались у окна. Мать присоединилась к ним, с жалостью посматривая на узников. Наконец они увидели крошку Дорит. Вскоре она была в комнатах и сообщила, что Артур спокоен и чувствует себя хорошо, но лучше не тревожить его сегодня. «Хорошо!» — весело сказал мистер Мегльс. «Я не сомневаюсь, что это будет лучше. Итак, я поручаю вам, моя милая сиделка, передать ему мой привет, зная, что никто не исполнит этого лучше вас. Я опять уезжаю завтра утром». Крошка Дорит с удивлением спросила, «Куда?» «Дорогая моя», — сказал мистер Миггельс, — «я не могу жить, не дыша, а здесь я совсем утратил способность дышать и не верну ее, пока Артур не освободится». «Какое же отношение это имеет к вашей поездке?» «Сейчас вы поймете», — сказал мистер Миггельс. «Сегодня мы все втроем отправимся в гостиницу». Завтра утром мать и Тетикорам вернутся в той к нам, где миссис Тикет, которая поджидает нас у окна с доктором Буханом, примет их за привидение, а я отправлюсь за границу за Дойсом. Надо привезти сюда Дойса. Я решил отправиться завтра на рассвете и привезти сюда Дойса. Мне ничего не стоит разыскать его. Я опытный путешественник. Все иностранные языки и обычаи для меня одинаковы я не знаю ни одного стало быть никакие затруднения мне не страшны откладывать поездку невозможно я не могу жить не дыша и не могу дышать свободно пока артур сидит в маршалсе я и сейчас задыхаюсь у меня осталось ровно настолько дыхания чтобы сказать это и снести для вас вниз этот драгоценный сундучок они вышли на улицу в ту минуту когда зазвонил звонок мистер Мигель снес сундучок К его удивлению, у крошки Дорит не оказалось экипажа. Он подозвал карету, усадил ее и поставил сундучок у ее ног. В порыве радостной благодарности она поцеловала его руку. «Нет-нет, дорогая моя», — сказал мистер Миддельс. «Мое чувство справедливости возмущается при виде того, как вы целуете руку мне у ворот маршалси». Она наклонилась к нему, и он поцеловал ее в щеку. А «Вы напоминаете мне о минувших днях», — сказал мистер Медльц, внезапно приуныв. «Впрочем, она любит его, скрывает его недостатки, думает, что никто не верит их. Ну и, конечно, он хорошей фамилией с большими связями». «Только этим и мог он утешаться в потере дочери. И кто же осудит его за то, что он находил спокойствие в этом утешении?»